Глава 13 Мосты. Спустя пять минут после отхода состава на фолкстон Мара Тейлор покидает уютное кафе вокзала Сент-Панкрас и выходит на Юстон-Роуд. Лондон живет привычной жизнью. Мимо высокой темноволосой женщины валом плаща поверх белого платья проносятся юркие желтые кэбы, проплывают массивные красные даблдеки. Не замечая друг друга, идут пешеходы, снуют над крышами офисных высоток ховербайки. Мара стоит посреди проезжей части, запрокинув лицо к небу, щурится на проглядывающее сквозь тучи солнце. Сердце стучит громче колес поезда, чистит, торопится. Шумит в ушах, словно доктор Тейлор сейчас на берегу моря, только волны приносят обрывки голосов. Они шепчут, плачут, умоляют, угрожают, сетуют, но всех затмевает голос Альмы Отис. «Пять минут, Мара. Твой выход. Расчисть дорогу нашей дочери. Отведи глаза, скрой следы», — жестко требует она. «Ты знаешь, чем это закончится», — произносит Мара одними губами. «Знаю. И ты тоже. Только не говори, что тебе страшно». Подумай о дочери, Альма. Ей сейчас и так страшно и плохо. Что будет, когда она поймет, что мы обе мертвы? Она готова к этому. Она прекрасно помнит, как происходит слияние. Ты же сама объясняла ей, почему иногда разговариваешь на разные голоса. Ей 11 лет. Она уезжает туда, где все чужое. В жизнь, которая ей непривычна. Альма, ты жестока. Замолчи. Ты просто тянешь время. За тобой следят спецслужбы, помнишь? И больше пяти минут у тебя не будет. Иди. Ответь мне на один вопрос, Альма. Все то, что мы делаем, вся вот эта воля триединая, она для чего? Зачем мы втянули в это ребенка? Воля богов не обсуждается. Не будь троня, они пришли бы в мир через другое дитя. почему ты не сказала им нет? Это мир людей, Альма. Как ты? Заткнись. Выполняй. Мара Тейлор встает лицом к потоку машин. Транспорт объезжает ее так же легко, как огибает речная вода опоры моста. С тех пор, как городской транспорт был подключен к нейросети, количество несчастных случаев на дорогах сократилось на порядок. Машины поумнели. Вспомогательный режим автопилота включался быстрее, чем реагировали водители. Доктор Тейлор смотрит на обхватывающие левое запястье часы. Старинная работа — идеальный механизм. Подарок принца Томаса. «Ты что, сожалеешь?» — холодно спрашивает голос сестры. «Не смей! Не сомневайся!» «Прошлому прошлое!» — отвечает Мара и прячет часы под рукавом плаща. Она достает из кармана горст шпилек, собирает длинные темные волосы в высокую прическу, открывающую разъемы по обе стороны пятого шейного позвонка. Достает из кармана очки с широкими затемненными стеклами и проводками, выходящими из дужек, надевает их. Подключает провода к разъемам на шее. Мир отдаляется, стихают звуки. Вокруг Мары Тейлор абсолютная тьма. Сканировать сетчатку распоряжается она. Узкая полоса света проходит сверху вниз через все поле зрения, и голос, неотличимый от голоса самой Мары, произносит «Добро пожаловать в сеть, доктор Тейлор!» Доступ к управлению. Тьма обретает оттенки, антрацитово поблескивает, становясь похожей на вышивку тончайшей сияющей проволокой. Проволока тянется к пальцам Мары, вплетается в кончики, словно она погружает руки в тягучую жидкость. «Уничтожить данные о последнем резервном копировании», распоряжается Мара. «Выполнено». «Удалить из базы данных системы все учетные записи администраторов». «Доступ открыт только для Марии Эвелин Тейлор». «Данное действие повлечет за собой». «Заткнись». «Доступ только для Марии Эвелин Тейлор». «Выполнено». «Графический интерфейс», «Режим редактирования». Задайте географические координаты редактируемого сектора. Мара слегка шевелит пальцами, набирая во всплывшем окне координаты Лондона, Манчестера, Бирмингема, лица Шеффилда, Бристоли и Фолкстона. Попытка входа в систему с удаленного аккаунта, предупреждает голос нейросети. Игнорировать, цедит сквозь зубы Мара. Она разворачивает коды программы управления нейросетью, Параллельно открывает архив, спрятанный под одной из букв в напоминаниях о днях рождения в личном кабинете. Копирует из развернутого архива участок кода в 9 строк и встраивает его в основную программу. Открывает еще один спрятанный архив, вырезает и встраивает еще 5 строк кода. Программа исключения, делающая крохотный участок нейросети, управляющей поездами линии лондон фолкстон автономным, работающим по старому протоколу. Применить исправление. Безжизненным тоном командует доктор Тейлор. Не задан временной диапазон действия. 10.43 до полудня, 10.50 до полудня. Исправления применены. Сохранить. Логаут. Выход из системы. Мара соединяет очки, убирает их в карман плаща. Мир привычный и шумный возвращается, окутывает своими красками, запахами, вечным движением, Мерцает на гигантских экранах реклама, проносится по тротуару стайка подростков на роликах, даблдека останавливается у края тротуара, чтобы выпустить одних пассажиров и принять других. Воздух пахнет разогретым пыльным асфальтом и выпечкой из кондитерской через дорогу. А потом дополненный код виртуальной реальности нейросети начинает действовать, транслируя единственный импульс – дикую безотчетную панику. Небеса виртуального Лондона бистрещат и набухают готовыми пролиться черными раскаленными каплями. «Бегите!» – вспыхивает в сознании людей, составляющих нейросеть. Лондон на секунды замирает. Встает весь общественный транспорт. Застывают в небесах ховербайки. Останавливаются на стройплощадках экскаваторы и подъемные краны. Прекращает свое вращение лондонские глаз и детские карусели в парках. А потом начинается кошмар. Кэбы, автобусы, грузовики разом приходят в движение и несутся, игнорируя попытки водителей выровнять маршрут и взять управление на себя. Ховербайки выходят из-под контроля седаков и хаотично мечутся в небе. Крики, мольбы о помощи, ляск металла об металл, хрустальный звон разлетающихся вдребезги стекол. Мара идет по разделительной полосе Юстон-Роуд, не глядя на взбесившийся транспорт. Она смотрит лишь на часы, подаренные Томасом. Шагает в такт подрагивающей секундной стрелки. В метре от доктора проносится даблдека, на огромной скорости не вписывается в поворот, таранит здание на перекрестке. Мара не поднимает взгляда. Она слышит крики раненых, испуганный плач чьего-то ребенка, натужный стон ломающихся конструкции автобуса, но не желает видеть лиц. Красный двухэтажный гигант заваливается на бок, погребая под собой тех, кто отчаянно пытается выбраться. В то же мгновение в автобус врезается желтый маленький кэб, превращаясь в груду сплющенного металла. Доктор Тейлор идет к подземке, глядя под ноги. От станции Кингс-Кросс разбегаются перепуганные люди, из переходов валит черный жирный дым, пахнет горелой плотью, на одной ноте воет и воет женщина. Мара не смотрит по сторонам. Она не хочет этого помнить. «Мария Эвелин Тейлор, остановитесь, руки за голову!» громко требует мужской голос. Мара продолжает идти, не сбавляя шага. «Шпильки», напоминает Альма. «Мария Эвелин Тейлор, стоять!» повторяет мужчина за спиной Мары. «У него пистолет». «Знаю. Я успею. Они будут брать меня живой». Краем глаза доктор Тейлор замечает бегущего через дорогу человека в яркой футболке. Он ловко уворачивается от несущихся машин, что-то кричит, машет одной рукой тому, кто преследует женщину, другой вытаскивает пистолет из кобуры под пиджаком. «Мара, стоять! Руки за голову!» — орёт Дэвис, выбегая на дорогу перед ней. Женщина валом плаща останавливается, заводит обе руки за голову. «Умница! Так и стой!» одышливо выговаривает Дэвис. «Шевельнешься, стреляю!» «Ты не выстрелишь. Томас тебе этого не простит», — улыбается Мара. «Томас тебе не простит покушение на отца. Неудачного, док? В машинах королевского кортежа нейросеть блокирована». «Я это знала. У меня иная цель. Поймешь потом». Она резко убирает руки от затылка, очерчивает полукруг, словно обнимает кого-то, волосы каскадом рассыпаются по спине. Дэвис вздрагивает, палец давит на спусковой крючок, воздух прорезает одиночный выстрел. Мара тихо жалобно вскрикивает, делает шаг назад, неловко подворачивает ногу и оседает на асфальт, уткнувшись лицом в ладони. Медленно заваливается на бок, свернувшись как ребенок в утробе матери. Стрелка часов на запястье Мары вздрагивает, перелистывая очередную минуту 10.50. На улице опускается мертвая тишина. Нейросеть возобновляет свою работу по старому протоколу. Генри Дэвис отбрасывает пистолет, подбегает к лежащей женщине, склоняется над ней. Между пальцами, закрывающими лицо, просачивается кровь. Дэвис замечает металлический отблеск, присматривается и понимает, что в пальцах Мары Тейлор зажаты две шпильки. «Черт!» — отчаянно скулит Дэвис. «Что ж ты натворила, сука?» Мара вздрагивает. Раз, другой. И Генри Дэвис понимает, что она смеется. По асфальту растекается темно-красная лужа, а Мара Тейлор смеется над ним. Над ним, над королем из спецслужбы Англии, и от этого хочется выть. — Сука! — орет Дэвис, стоя над ней на коленях. — Что ты натворила? Зачем? В поезде, идущем до станции Фолкстоун, беззвучно плачет худенькая девочка из-за короткой стрижки, неотличимая от мальчика. Она лежит в ящике для багажа в купе проводника, подтянув к груди острые колени и глотая слезы. — Мама, ты даже не обернулась, когда я садилась в поезд. Мне так хотелось запомнить твое лицо, мама. Твое и Мары. Почему ты даже не взглянула на меня, прощаясь? Я не хочу думать, что ты меня бросила. Бросила. Минуты медленно текут. Где-то снаружи проходят по вагону поезда люди. Негромко напевает себе под нос рыжебородый проводник. Девочка вытирает слезы. Поправляет под головой свернутый большой рюкзак и замирает, вслушиваясь в звуки извне. Детка моя, не плачь. Детка моя, вытри глазки. Прижмись головой ближе к моему сердцу. Никогда не расстанемся. Когда ты играешь, кроха, не слушай, что говорят. Пусть эти глаза блестят и сияют. Не надо слез, детка моя. и она уже не знает, мерещится ей мамин голос, напевающий песенку, под которую так уютно засыпалась в детстве, или мама и вправду рядом. Сидит с ней в одном купе. Ей становится тепло и спокойно. Девочка улыбается, погружаясь в легкую дрему под перестук колес. Будет ее прикосновение к плечу. Она зевает, трёт глаза и вдруг вспоминает, где находится. Испуганно вскакивает, таращится на смутно знакомого мужчину лет пятидесяти, крепкого, широкоплечего, с добрыми глазами и тронутыми сединой темными волосами. Рядом с ним стоит рыжебородый проводник. «Почти приехали, малышка», — басит проводник. «Вылезай. Мы с мистером-французом подготовим тебя к переходу через границу. Где там твой мешок?» Она достает сложенный рюкзак, протягивает проводнику. Тот сознанием дело расправляет его, опускает на пол. Запрыгивай. Мать научила, как надо сидеть. Вот как в ящике лежала, только сидя. И тихо-тихо, даже дыши шепотом. Девочка забирается в рюкзак, садится, прижав к животу котомку, обнимает себя за плечи и наклоняет голову. Проводник аккуратно затягивает над ее стриженной макушкой завязки, Застегивает ремни помогает Ксавье Ланглу взвалить рюкзак на плечи. «Thank you, мистер Гилрой», — благодарит священник. «Bon voyage! Take care of the girl», — отвечает проводник и добавляет. «Five minutes to Folkstone». «Счастливого пути! Берегите девочку! Пять минут до Folkstone». Ксавье кивает, осторожно выходит в коридор. Тамบุรี его уже дожидается Гайтан. Он смотрит в окно, хмурится. "Херня какая-то, отец Ланглу", встревоженно сообщает он. "Что-то у них случилось. Машины перевернутые, горит чего-то. Полиция проехала толпой. Война, что ли?" Парень бережно принимает рюкзак с живой ношей, надевает его на плечи. Амелия офигеет, когда увидит, кто с нами. Не говори ей ничего и давай помолчим. Мне тоже неспокойно. Поезд сбрасывает скорость, поскрипывает, подъезжая к станции. Останавливается напротив пустынного как никогда перрона, с шипением открывает двери. «Ну пошли», — вздыхает Гайтан и первым ступает на платформу. На площадке перед таможенным терминалом валяется на боку ховербайк с искореженной панелью управления. В главном здании выбито окно второго этажа, выщерблена стена рядом с остатками рамы. «Ого!» — восклицает Гайтан. что тут было-то?» «Эй!» — окликает Джиль, постукивая по дверному косяку у входа. Внутри здания что-то падает, слышатся шаги на крыльце появляются двое таможенников. Сперва оба хмурятся, потом один улыбается, видимо, вспомнив, как эти путешественники пришли по Евротоннелю чуть меньше двух недель назад. «А, это вы! Как вы идете домой?» «А это вы? Возвращаетесь домой?» Жиль разводит руками. «Не понимаю». Зовет Фортена. «Месье Жак, можно вас?» Библиотекарь ставит на землю рюкзак, поправляет на носу очки. Подходит. «Хеллоу!» Обращается он к сотрудникам таможни. «Здравствуйте!» «Вы помните нас? 10 дней назад мы пришли через Евротоннель. Теперь мы возвращаемся домой. Мы можем идти?» «По закону мы должны проверить ваши вещи. Но у нас тут чрезвычайная ситуация. Если вы поклянетесь, что не увозите сокровища нации, можете идти». Маленький коренастый таможенник лет 35 усмехается и добавляет «Как здоровье вашей девочки?» Вы нашли лекарство от ее болезни? Unfortunately, no. К сожалению, нет. Вздыхает Фортен и спрашивает, что здесь случилось? Авария? Таможенники обмениваются взглядами, видимо, решая, стоит ли говорить с чужаками о том, что произошло, и тот, что постарше неохотно выдает... Техника сошла с ума. Сбой в работе нейронной сети. У нас и в больших городах. Всех полицейских срочно вызвали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Старая добрая Англия словно решила попрощаться с вами таким образом. Невесело усмехается его напарник, указывает рукой в сторону Евротонеля и добавляет «Good luck! Удачи!» Фортен вежливо прощается с ними, и они с Жилем идут к остальным ожидающим поодаль. «Друзья мои, да тут катастрофа стряслась», задумчиво изрекает библиотекарь. Эти люди сказали, что у них техника с ума сошла. Сбой в нейросети. Ого! — делает понимающее лицо Гайтан. Машинные мозги сбрендели и начался махач. Жертв много? — А пойди спроси! — неожиданно зло отвечает Фортен, подхватывает свой рюкзак и шагает к Евротонелю. Амелия берет за одну руку Жиля, за другую Акимми. Смотрит поочередно на обоих, спрашивает. — А что такое жертвы? «Это когда кто-то погибает», — глухо отвечает Жиль. «Там война?» — пугается девочка. «Похоже на то». Амелия вырывается, несется со всех ног обратно к платформе поезда. Жиль бежит за ней, ловит, прижимает к себе обеими руками. «Пусти меня!» — вопит девочка. «Пусти меня, я обратно поеду! Там Ронни, Ронни!» Она брыкается, колотит его кулаками, кусает за руки, плачет. Жиль пытается удержать ее, валит навзничь, прижимает к земле. «Не плачь! Нам надо ехать, пойми! Мы ничем уже не поможем!» — кричит он на малышку. В загоне за металлической сеткой заходится воем собака. Из окна высовывается один из таможенников, с удивлением смотрит в сторону пса, потом на Жилья с Амелией. Подходит напарник, что-то встревоженно говорит, и оба поспешно выбегают во двор. «Эй, стоп!» Гайтан продолжает идти. «Жак, Сарси, Акиме, идите вперед, вам надо добраться до тоннеля!» Тихо просит к Савье и останавливается. «Ну-ка, очки возьми, шмотки!» Гайтан хватает фортена за плечо, аккуратно снимает с себя рюкзак, нацепляет на библиотекаря и цедит сквозь зубы. «Уронишь девку, я тебя с того света достану, понял? Шагай!» Он возвращается к священнику, встает рядом. «Если придется бить морду, вдвоем веселее», — ухмыляется он. «Жиль сюда!» — зовет Ксавье мальчишку. Тот отвлекается от борьбы с Амелией, хмурится. Хватает девочку за запястье, резко поднимает с земли. «Бегом за Акиме», — строго приказывает он малышке. «Я не шучу. Беги, как можешь, быстро». Пока Ксавье оглядывается в поисках хоть чего-то, что можно использовать как оружие, Гайтан топает к таможенникам с глупой улыбкой на лице. «Мужики, что случилось-то?» «The dog is howling. He howls when he smells a witch». «Собака воет. Она так делает, когда чует ведьму». Запинаясь, говорит один из служащих. «Чё?» — переспрашивает Гайтан. ни хрена не понял. Ноу витч. Френч. Ноу витч, ясно?» «Герлзы это! Мы!» Таможенники хмуро косятся на него, видят бегущую Амелию, бросаются было за ней. Гайтан хватает обоих за воротники форменных рубашек и с силой сталкивает лбами. «Сами вы, Вич!» ворчит он, заряжая одному кулаком в челюсть, второму под дых. «Жиль, поди сюда! На, подержи!» Он сваливает на подбежавшего мальчишку обмякшего таможенника, его сослуживца укладывает на землю, отступает на шаг. Хмуро разглядывает. «Болван!» — бросает ему к совье, склоняясь над поверженным человеком. «Могли бы уйти тихо». «Ага, ща!» — фыркает Гайтан. «Я-то словил, о чем они тут трындели. Витча-то ведьма. Обыскали бы нас, нашли Ронни». «Ронни?» — удивленно переспрашивает Джиль. «Где?» В рюкзаке у фортена отвечает отец Ланглу. Он вытаскивает из брюк таможенника ремень, переворачивает его вниз лицом, связывает за спиной руки. Жиль с Гайтаном в это время управляются с его напарником. «Очухаются оборудся!» — с сожалением качает головой Ясеф. надвалить отсюда быстрее!» Мальчишка забирает у таможенников оружие, два пистолета и тазар, откидывает подальше. Всматривается в сторону железнодорожной станции, прислушивается. Никого. Только за оградой орет дурниная собака, рвется с цепи. Жиль, идем. Ксавье подхватывает его под руку, и они почти бегом устремляются к громадной трубе тоннеля. Девушки уже нашли вход и с тревогой выглядывают из-за бетонного укрытия. Гайтан подбегает к шатающемуся под тяжестью рюкзака фортену, перехватывает лямки. — Спасибо, Жак, давай-ка теперь я потаскаю. «Девки, ну не стойте! Пошли, пошли, пошли вперед! Скоро тут будет половина английской полиции!» Ясеф опускает рюкзак на землю, расстегивает ремни, распутывает завязанную веревку. «Эй, ты там как?» рони боязливо поднимает голову, улыбается. рони верещит заплаканная Амелия, бросаясь обнимать друга. «Вылезай скорее!» командует Гайтан и, видя изумленные лица девушек, и Фортана поясняет. «Ну да, она с нами. Кто не понял, Ронни — девчонка!» «Правда?» — удивляется Амелия. «Ай, юэ гёрл?» «Ты девочка?» Ронни кивает, поспешно выбирается из рюкзака, хватает Амелию за руку, и они бегут по техническому проходу, окружённые взрослыми. Гайтан на ходу достаёт из кармана небольшое приспособление, Щелкает кнопкой и узкий луч света прорезает темноту коридора впереди. — Вот, у мужика в баре... того, — виновато признается он. Ну, — но классный же фонарь! Сарси, бегущая впереди, охает, отпрыгивает и брезгливо комментирует. — Так, народ, трупаки и дерьмо начались. Очки скажи Ронни, чтобы под ноги смотрела. — Ронни, look down, please, — переводит фортен девочке. Гайтан подхватывает Амелию. Усаживает себя на плечи. «Так, друг мой, гроза пошатущие хрени!» Торжественно обращается он к девочке. «Будешь тебе рулить Куда идем?» «Только вперед!» Радостно откликается Амелия, хватаясь за уши парня. Ксавье берет Ронни за руку, ведет ее за собой, стараясь идти так, чтобы из-за его широкой спины девочка не видела мертвых тел на полу. Но, увы, запаха разложения не скрыть. А Кими впереди кашляет, давится, пытаясь сдержать рвотный позыв. Останавливается, тяжело дыша. Жиль тут же спешит к ней. «Сэмпай!» Она трясет головой, отталкивает его руку и продолжает путь по душному узкому коридору. Мальчишка провожает ее взглядом, поправляет тяжелый рюкзак за спиной и замыкает шествие, пропустив перед собой фортенны и отца Ланглу с Ронни. С самого утра мальчишку не оставляет ощущение нереальности. Внезапная перемена в поведении акими пугает его до головокружения. «Это что, сон?» — думает жиль переступая через кучу нечистот на полу. «Как такое может быть, чтобы акими меня отталкивала? Что произошло? Почему я ничего не понимаю? Я точно помню, как мы ужинали вчера, как пошли спать, как обнял ее». что я мог сделать такого из за чего она не хочет меня видеть вино мы пили вино но его было совсем немного я точно не был пьяный не мог ударить ее или обидеть словом акими говорила что ее мир не настоящий могло это произойти со мной что это сейчас логичный подробный сон или я спал несколько дней до этого господи у меня голова сейчас лопнет я не понимаю «Я не помню, чем я ее обидел, чем?» Идти тяжело, нечем дышать, в тоннеле жарко и воняет так, что желудок то и дело подкатывает к горлу. Ксавье достает из кармана куртки свернутый кусок ткани, протягивает Ронни. Девочка прикладывает его к лицу, смотрит на священника с благодарностью. «Держись», — говорит ей Ксавье, — «скоро кончатся коридор, и там мы поедем». рони непонимающе моргает кивает на всякий случай спотыкается смотрит под ноги на распростертое на полу детское тело и медленно опускается на колени рядом лызи майлл лизи схлипывает она лизе моя маленькая лизи савье подхватывает ее под мышки ставит на ноги рони надо идти ей уже не помочь прости почему — За что, — плачет девочка, — она была такой маленькой. Амелия оборачивается, едва не сваливается с шеи Гайтана. Тот вовремя дергает малышку за ноги. — Ну-ка, — строго бурчит он, — ты мне мозоль уже натерла, мелочь вертлявая. — Там Ронни плачет, почему? Давай подождем ее. — Ронни, иди к нам. — Гайтан, а что там внизу? Что лежит? — Ничего там не лежит. Дай-ка фонарь. строго командует Гайтан. «Теперь я светить буду. Нечего тебе глазеть». «Сюда посвети!» мрачно подает голос из темноты Сарси. Гайтан перехватывает протянутый Амелия и фонарь, направляет луч света на рыжую. Сарси стоит рядом с Акиме, осторожно поддерживая ее и заправляя волосы, падающие ей на лицо за уши. Японка хрипло дышит, футболка на ней намокла от пота, прилипла к телу. — Дайте ей кто-нибудь воды, — распоряжается Сарси. — Самый жадный потащит косую на себе, если она совсем сомлеет. — Жиль, ну что ты таращишься? Давай, помогай, парниша. Фортен протягивает Сарси флягу, девушка наливает немного воды в ладонь, обтирает такими лицо и шею, умывается сама. — Попьешь? — спрашивает она у японки. Та качает головой и все-таки опирается на подставленное Жилем плечо. Ксавье Фортен утешают Ронни, уводят ее дальше по коридору. Сарси прислушивается, обернувшись назад, ловит за руку Гайтана. «Нас не преследуют. Ты не убил этих двоих?» «Да черт знает», — пожимает плечами Ясеф. «Вроде черепа не треснули». «Нас и не будут преследовать», — спокойно говорит отец Ланглу. «Им проще дать нам уйти, чем создавать прецедент». «Чего создавать?» — переспрашивает Сарси. «Всем проблемы, наверное», — предполагает здоровяк и тянет девушку за собой. «Пошли еще пехать и пехать. Амелия, ты там не спишь?» «Нет», — сурово доносится сверху. «Я играю сама с собой, будто я пират из книжки и сижу в бочке на палке на корабле. Курс на макушку, Ронни!» «Будешь понукать кораблем, поменяемся местами», — устало пыхтит Гайтан. Сложнее всего, оказывается, определить ту самую дверь, что ведет в основной тоннель. Жиль помнит, что Гайтан ее выбил, когда они шли сюда, но по пути оказывается несколько пустых дверных проемов. И лишь четвертый или пятый выводит их к рельсам. К тому времени все выдыхаются и еле волокут ноги. «Мы молодцы!» — как может поддерживает всех Ксавье. «Мы почти у цели! Еще час и свежий воздух! Идем!» Дрезины, подсвеченные фонариком, команда встречает радостными воплями и аплодисментами. «Так, девки ложатся отдыхать и попивать водичку, а мужики, и Жак тоже, ставят дрезины на обратный ход», — распоряжается взбодрившийся Гайтан. Амелия и Ронни забираются на сиденье, вытягиваются во весь рост и засыпают, обнявшись. Девушки пристраиваются на сложенных в стороне вещах. Акеми направляет свет фонаря на механизм дрезины, с которым возятся мужчины. Сарси массажирует ноющее бедро. «Так что у вас за разлад-то?» — негромко спрашивает Рыже. «Не твое дело», — ровно отвечает Акеми. «Может, и не мое, но ты так громко орала, что не любишь больше пацана, что оно стало общим. А врать же, Илю, я тебе не позволю, поняла? Не любит она, ага. Да вы еще вчера не отлипали друг от друга, что за... Акими молча толкает ее в грудь, сует в руки фонарь и исчезает в темноте. «Э, вы че, фонарь удержать не можете вдвоем?» — возмущается Гайтан. «Или у меня глаза лопнули!» Сарси вздыхает, направляет свет над резину, гадая, куда подалась узкоглазая дурища. Услышав за спиной брецание ручки ведра и плеск, рыжая успокаивается. Никуда она не делась, просто готовит воду, чтобы мужчины ополоснулись. «Да тьфу уже на тебя!» — обиженно произносит Царси и отворачивается. Через полчаса дрезины трогаются в путь. Ронни едет рядом с Жаком Фортеном. Амелия дремлет, прижавшись к боку отца Ксавье. Жили Акими по-прежнему сидят вместе, но оба молчат и смотрят в пол. Ксавье поглядывает на них и с грустью думает, что возвращение домой будет нелегким. устал. Услышав голос учителя, Жиль открывает глаза и приподнимает голову. Ксавье садится рядом с ним на бетонный парапет у канала Декале, вытягивает ноги. — Нет, я в норме. Нужна помощь? — Нет. Ты не хочешь поговорить? — Жиль перекатывается с парапета в густую траву газона, закладывает руки за голову, ложится. — О чем? — спрашивает он настороженно. — А бы кеми? — Поссорились? — Не ссорились мы, вот так вот. — Тогда что случилось? Вопрос повисает в воздухе, остается без ответа. Мальчишка вздыхает, словно пытаясь начать фразу, встряхивает челкой, болезненно морщится. — Ксавье терпеливо ждет, но тщетно. — Я понял, Жиль, — наконец говорит он. — Она ничего не объяснила, так? Жиль бессильно закрывает глаза. — Да, так. — Сказала хоть что-то? — Что все кончено и что не любит меня. Каждое слово дается ему тяжело, словно приходится ворочить каменные глыбы. Вот так вот. Ксавье застывает, пытаясь осмыслить, проанализировать, уловить причину и ничего не понимает. «Да нет же, абсурд!» — думает он ошарашенно. «Не бывает так. Вот же они у меня на глазах вчера были счастливы и беспечны, даже за столом держались за руки, а сегодня оба выглядят так, будто между ними кипятком плеснули». «Сынок, расскажи мне, когда и как...» «Я не знаю!» — вскрикивает Жиль жалобно. «Я ничего не понимаю, ничего!» Мы легли вчера спать, она прижалась ко мне. Я ее обнял, заснули тут же. Утром я проснулся один, услышал, как она плачет на балконе. Выбежал к ней, хотел обнять, утешить. Она на меня взглянула так, будто у меня чудовище за спиной. И сказала, сказала, что все, что не любит, чтобы я не подходил больше. Он задыхается от подступающих к горлу слез, резко переворачивается на живот, прячет лицо в траве. «Не врет», — понимает Ксавье. «Ищет, в чем его вина, и не находит, и от этого лишь сильнее себя накручивает». «Значит, причина вакими?» «Мне поговорить с ней?» «Нет», — доносится до священника глухо. Ксавье встает и медленно возвращается в разбитый у вокзала маленький лагерь. «Что-то произошло ночью». Мысли ворочаются тяжело в такт шагам. Иного объяснения у меня нет. Между «все хорошо» и «не люблю» прошла целая ночь. Этого времени достаточно, чтобы все перевернулось. Порой достаточно минуты. Или что-то могло случиться раньше, что дозрело и прорвалось лишь сегодня к утру. Дети спят на разложенных в тени спальниках под храп гайтана и библиотекаря. Сарси в стороне загорает в одних трусах, что-то вывязывая крючком. Акими тихонько брецает посудой, споласкивая ее в ведре с водой. Увидев приближающегося отца Ланглу, девушка опускает глаза. «Помочь чем?» – спрашивает Ксавье, пытаясь завязать разговор, но японка молча качает головой. «Отец Ланглу, вы к англичанам по соседству не собираетесь?» Не отвлекаясь от вязания, спрашивает Сарси. «Отдохнем и сходим обязательно». «Я с вами, можно? Сил нет смотреть на кислые лица Акиме и Жиля». Японка отставляет стопку мисок в сторону, берет ведро и, прежде чем ксавье успевает что-либо сказать, выплескивает воду на Сарси. Рыжая с визгом вскакивает, прикрывается мокрой юбкой. «Ах ты, крыса!» «Смотри на себя, они на кислые лица», — безэмоционально отвечает Акиме. «Не угомонишься, приложу, как в Клермон-Феране». «Извините, отец Ланглу». «Давайте будем уважать тех, кто рядом», — строго произносит Ксавье. «И хоть иногда ставить себя на их место. И в чужие дела не лезть». «Вот я и поставила», — оскорбленно заявляет Сарси, выжимая юбку. и поняла, что кое-кто тут придуривается и мотает нервы жилю. И нам с этим кое-кем неделю еще бок о бок жить. И знаешь, дорогуша, мальчик мне куда дороже, чем твоя гордость. Это намек, если чё». Сарси окликает ее к предупредительным тоном, и девица замолкает, фыркнув презрительно в сторону акими Священник вытаскивает спальник, раскладывает его в тени. После трех с лишним часов в духоте и темноте он чувствует себя разбитым и старым. Тело требует отдыха. Но поспать от Суксавье не удается. Сперва вскакивают девочки и устраивают буйные игрища с беготней по лагерю, прятками и смехом. Потом просыпается Жак Фортен и принимается нарезать круги возле пытающегося уснуть священника. Какой уж тут покой! «Месье Ланглу, прошу меня извините». Осторожно обращается к Ксавье, библиотекарь. «Мне стыдно вас будить, но тут такое дело...» «Я не сплю, Жак. Что случилось?» Фортен присаживается рядом на корточки сжимая в руках атлас дорог Франции. Ксавье, проклиная про себя все на свете, просыпается окончательно. «Вот, смотрите. Помните, как мы проезжали по мостам на западе, месье Ланглу?» «Я так подумал, а второго раза не будет...» Мы не сможем, вернуться по ним, боюсь, рухнут. Я могу ошибаться, но лучше не проверять. «Стало быть, придется в объезд?» — обеспокоенно спрашивает священник. «Именно. Я уже примерно прикинул, как ехать. Из Кале мы едем в Париж, но через обвиль Это триста километров». «Восемь часов пути», — сразу просчитывает Ксавье. «Так, куда дальше?» Фортен разворачивает перед ним потрепанную карту, водит пальцем. «Нам надо объехать все мосты, так? Значит, маршрут придется выбирать совсем другой. Вот здесь, смотрите, Орлеан. Потом через Вьерзон в Бурж. Дальше забираем на восток в леон Оттуда в Воланс, через Авеньон в Ним, и мы дома. Сколько это примерно займет? Даже если мы не будем торопиться неделю». Нам хватит провизии? Конечно, даже с учетом двоих детей с отменным аппетитом. Его величество нас отлично экипировал. Что ж, дорогой друг, давайте разметим места для ночевок. И только они вооружаются карандашом и блокнотом, как Амелия падает на землю в очередном приступе одержизни. Ронни садится рядом с ней, обнимает, прижимает к себе, смотрит в отчаянии на подбежавших взрослых. «Разошлись!» — бурчит сонный Гайтан. «Дайте-ка эту малявку ее лучшему другу!» Он бережно поднимает Амелию, переносит в сторону от вокзальной площади туда, где трава помягче. Укладывает, роет ямку рядом, разминая землю совсем как жиль. Жестом подзывает рони показывает на Амелию и сурово выговаривает. «Помогай! Ты нам тут зачем? Ты должна ей помочь, поняла?» рони пятится, глядит растерянно. Комкает край футболки. Все смотрят на девочку с такой надеждой, что она окончательно теряется. — Я хотеть помочь, но я не знаю, как. — Я должен, но я не Но я не знаю, как. Я должна, но не могу. — Думай, — злорявкает Гайтан. — Думай, или я тебе пешком обратно отправлю на хрен В твой сраный Ингланд, ясно? И давай уже по-французски учись говорить. Гайтан, тише, — вступается за девочку Ксавье, — немедленно прекрати. Ты ее пугаешь, это раз, и, похоже, она действительно не знает, чем может помочь это два. Тогда зачем нам ее навязали, спрашивает Царси? Чтобы мы ее увезли из страны, где ее бы убили, — отвечает незаметно подошедший Жиль. Он гладит Ронни по голове и присаживается на корточке рядом с Амелией, увлечённо ваяющей ящерку. «Мой отец сгорел заживо», — глухо говорит мальчишка, — «но меня вытащил. Он сделал для меня всё, что мог. Мама Ронни сделала для неё то же самое». «Она ей не мама, а тётка», — стревает с Арсина, встречает взгляд Жиль и осекается. И вот уже Амелия засыпает, и Жиль относит её на лежанку, Укладывает, накрывает курткой к совье. Ронни ходит за ним и смотрит так жалобно, что мальчишка не выдерживает. — Ронни, не переживай. — Не понимаешь, да? — Ммм, как же тебе сказать-то? — Ты хорошая и не виновата ни в чем, вот так вот. — Эмилы будет окей? — беспокоится девочка. — Конечно. Мы-то уже привыкли к такому. Скоро она проснется, будете дальше играть. Он вежливо улыбается и отворачивается, показывая ей, что разговор закончен. На душе и так тяжело, а тут еще это иноземное чудо, общение с которым напрягает. «Джииль, спасибо!» Мальчишка удивленно оборачивается, пожимает плечами. «За что?» — спрашивает он. «Это!» — отвечает девочка коротко, берет Джиля за руку и кладет его ладонь на свою стриженную макушку. Короткие волосы щекочут ладонь, напоминая щетку. странное ощущение думает жиль аккиими на ощупь совсем не такая акими мальчишка убирает руку отворачивается ищет японку глазами и не находит ушла она умеет ходить бесшумно и часто жиль скорее угадывает ее нежели слышит еще вчера он чувствовал ее даже не открывая глаз словно она была его личным магнитом, как в опыте на занятиях по физике в университете. Я закрою глаза, а когда открою, она будет здесь. Пожалуйста, будь здесь. Как прежде, как должно быть. «Джиэль, ты плохо?» — робко спрашивает Ронни. Хочется ее прогнать, но мальчишка понимает, что Ронни ни в чем не виновата. Абсолютно. И ей сейчас среди них куда тяжелее. Она даже поговорить толком не может ни с кем. Я окей. А пойдем погуляем. Ну, гулять, понимаешь? Он двигает пальцами, изображая идущего человечка. Ронни кивает, поворачивается к спящей Амелии. Солнечный луч, пробивающийся сквозь дыру в крыше, подсвечивает ее ухо розовым. Смешная, глядя на светящаяся ухо думает Жиль. Девчонки такими лопоухими не бывают. Пацан как есть. Может, к савье неправду сказала она все же мальчик? Идем, зовет ее Жиль. Он встает, отряхивает, налипшие на штаны комочки земли и пыль, направляется к отцу Ланглу. Ронни следует за ним, как привязанная. «Учитель, я тут подумал, не прогуляться ли нам в парк Сен-Пьер?» спрашивает мальчишка. «Вроде собирались же к англичанам. Ронни бы со своими повидалась». Ксавье откладывает в сторону части разрубленного сухого полена, выпрямляется, вытирает пот со лба футболкой. Ронни таращится на его широкую спину с опаской и любопытством. «Да надо бы!» кивает священник. — Где там наш добрый переводчик? — Жак, не желаете сходить в гости? Прихватив упаковку соли и пакет сахара, они вчетвером направляются в парк Сен-Пьер. Издалека слышен стук металла по дереву. Не иначе, как маленькая коммуна англичан что-то сооружает. Так и есть. Роб, его старший сын и еще четверо мужчин с топорами и странной широкой металлической лентой с зубцами хлопочут возле поваленного сухого дерева. Четверо обрубают ветви, двое разделяют ствол на части с помощью зубастой ленты. Увидев приближающихся гостей, Роб хмурится, присматривается из-под приставленной колбу козырьком ладони. Хмурое выражение исчезает, сменяясь радостью узнавания. Он что-то говорит своим товарищам, машет одетой в рукавицу рукой путешественникам. Ронни, завидя, Роба тоненько взвизгивает и несется к нему со всех ног. Мужчина подхватывает ее, Заключает в объятия, оборачивается в сторону зарослей кустарника и зовет — Лин, Эдвард, дети, вы не поверите, кто пришел. Идите сюда скорее. — Милая, как ты сюда попала? Ты с Марой пришла? Жиль, глядя на то, как радуется Ронни, незаметно толкает к совье локтем в бок и предлагает — Может, ее с ними оставить? Все ж свои. И они друг друга знают? — Может. кивает священник и идет здороваться с англичанами. Сегодня их принимают как старых друзей. Мужчины бросают работу и вместе с гостями возвращаются к дому, собранным из подручных материалов двум маленьким постройкам, в которых ютится большая часть семей. Несколько человек живут в землянке, одна семья в бывшем техпомещении с обвалившейся кирпичной стеной. Роб на ходу рассказывает, что они решили строить надежный дом из сухой древесины и хотят успеть до зимы. Рони идет рядом с ним, довольный и сияющая, трещит без умолку, отвечая на вопросы земляков. "Девчонка им как родная", негромко комментирует Фортен. "Если я верно понял, они здесь лишь благодаря Маре". Рони здесь все знают. Очень обеспокоены, почему она одна. Нулевой пациент вспоминает Жиль. "Месье Фортен, вы можете спросить у детей, не Рони ли им помогала животных делать?" Дети веселой стайкой налетают на роне, дружно ее тискают, тащат показывать загончик с курами и кроликами. фортенс некоторая некоторой опаской идет к ним, что-то спрашивает, щедро сдабривая речь затяжными э э и мм Дети притихают, стараясь уловить смысл вопросов и принимаются верещать наперебой. Жили и к Совье тем временем заключает в свои объятия Лин. «Я очень рада вас видеть!» Мальчик, ты стал выглядеть старше. Как у вас дела? Все ли здоровы, все ли вернулись? Малышка Эмили и рыжеволосая девушка в порядке?» Спрашивает она, заботливо заглядывая в глаза. «Эмили из Нотокей», — вздыхает Джиль. «Остальное я не понял. Сори, лин Сейчас месье Фортен translate Фортен возвращается, протирая на ходу очки. Здоровается с Линн. «Дети — это страшно», — признается он к Ксавье. «Самые маленькие верещат так, что голова пухнет». Жиль-то оказался прав. Именно Ронни показала им, как делать животных. А до этого они все болели, как Амелия. «Просто показала?» — уточняет Ксавье. «Что-то тут не так». «Ну да, вон та девочка, что постарше, сказала, что у нее были приступы». Ее, эм, э, как она сказала, крутило и била а Ронни дала ей в руки землю, и та слепила птицу. Птица улетела, девочке стало лучше. Но почему она не может помочь Амелии, хмурится Жиль? What's wrong? Что не так? — настороженно спрашивает Лин. Библиотекарь объясняет ей, что рони не смогла помочь Амелии, и что это очень странно. Женщина пожимает плечами. Ничего странного. Ронни поможет. Это случится в свое время. В ее голосе звучит такая твердая уверенность, что Ксавье немного успокаивается. Может, действительно требуются особые условия, думает он. Не хочется допускать даже мысли о том, что Мара обманом навязала нам девочку. Не складывается. Жиль поглядывает на Ронни, тискающую большого толстого кролика. Девчонка выглядит счастливой, болтает с подругами. улыбается. Сейчас она совсем на мальчика не похожа. Улыбка и сияющие глаза придают чертам ее лица мягкость. Вот как можно ее увозить в Азиль, терзается Жиль. Вот ее дом. Вот люди, с которыми ей хорошо. Что мы ей можем дать? Я на себе прочувствовал, что такое, когда ты знаешь на чужом языке пару фраз, когда тебе некому выговориться, Когда кругом все непонятно, законов не знаешь, в двух шагах от дома заблудиться можно. Сможет ли она жить там, где только ядро не голодает круглый год? Где люди ютятся в домах, рискующих развалиться? Кто приютит ее возили Кто о ней позаботится? Стоп! Никто, если не мы. Если она не останется здесь... отвечать за нее будет тот, кто ее привезет. Значит, надо думать не о том, как плохо ей с нами будет, а о том, как сделать хорошо. Жиль потихоньку отходит от беседующих взрослых туда, где мужчины возводят дом. Стоит рядом, внимательно изучая, как устроен фундамент, как роп и его старший сын закрепляют принесенный другими мужчинами обтесанный топором ствол дерева, «Мы должны этому научиться», — решает мальчишка. «У нас есть главное — воздух. Есть запасники, в которых лежат семена. Есть животные глубоко под азилем. Книги в университетской библиотеке. Там же все написано. Нам все дано, останется только освоить. Все получится, когда люди поймут, что старый мир вернулся, что нет больше льда, что воздух у нас никто не отнимет. И в этом надо им помочь». «Джиль?» — окликает его Ронни. Он оборачивается. Девочка стоит за его спиной, улыбаясь. Рядом с ней подруга. Ровесница, жили или чуть младше. Длинные темные волосы уложены вокруг головы, на бледном лице реденькие веснушки. Рассматривает мальчишку с любопытством. Щеки смущенно розовеют. «Это Аманда!» — представляет ее Ронни. «Она делает сквиррл!» белка. — Это что? — Зверь, Зверь" — поясняет трони Маленький. — С хвост. Они с подругой пытаются что-то изобразить руками, но Жиль все равно не понимает, о чем речь. — Вазили нет, сквирл, — разводит руками он. Заметив, что Аманда с любопытством рассматривает его левую щеку, полускрытую челкой, мальчишка отворачивается. — Странно. За это путешествие он начал забывать о том, что у него есть шрамы. «Мэй, touch Можно я потрогаю?» Вежливо спрашивает Аманда, указывая на изуродованную сторону лица мальчишки. «Нет». «Она хотеть помочь!» — поспешно восклицает Ронни, но мальчишка отмахивается. Он возвращается туда, где, сидя рядышком, беседуют Лин, Фортен и Ксавье. Садится, обняв колени, и пряча левую щеку и вслушивается в разговор. Смысл слов ускользает. Непреодолимо тянет к Акиме. В разгар общения Ксавье замечает бредущую через парк грустную Амелию с замызганной тряпичной игрушкой под мышкой. «Малышка, ты почему одна?» — окликает ее он. «Я проснулась, а вас нет», — отвечает девочка. Ронни тут же отступает от стайки друзей. «Простите, это моя девочка, и я должна идти». «Теперь она моя новая семья», — быстро объясняет она и бежит навстречу Амелии. «Я здесь! Иди, скорей ко мне!» До Леона они добираются к пятому дню пути. «Эй, очки! Сколько нам до дома?» — интересуется Сарси, гремя в котелке ложками. «Еще два дня», — отвечает Фортен, изучая карту города. «Обидные очки?» он научился мастерски игнорировать. Еще несколько дней назад пытался возмущаться, читал морали воспитания, но понял, что ничего не добьется и утих. У Жака Фортена много других дел, хотя бы обучать французскому Роне. Девчонка оказалась смышленой, все схватывало ходу Вместе с Амелией дело идет еще быстрее. В игре одна учит английский, другая французский. За пять дней маленькая англичанка освоила простейшие предложения и прочтение некоторых слов. На стоянках Фортен занимается с обеими девочками, а в дороге они с Ронни повторяют уже изученное. Гайтан тоже старается как может. За пару дней обучил девчонку всем браным словам, которые знал, показал, как свистеть, не засовывая пальцы в рот, и попытался приобщить к любимым Амелии трущобным боевым песням. Ронни песни не оценила? но в ответ учит Гайтана плеваться дальше, чем на два метра, и превосходит его в искусстве шевелить ушами. Разрушенные французские города повергают девочку в глубокое уныние. Она молча бродит по развалинам вместе со взрослыми, плачет на взрыт, найдя в пыли детскую игрушку рядом с кучей хрупких тоненьких костей и маленьким черепом с пробитым виском. Единственное, что вызывает ее интерес — архитектура. На памятнике уцелевшие церкви и старинные каменные дома Ронни любуются с удовольствием. «Почему не спасли много городов?» — спрашивает она у отца Ланглу в Париже. «Много людей, красота умереть!» «У Франции хватило возможностей и средств только на один азиль», — отвечает он ей. «Там спрятали лучших ученых и предметы искусства нашей страны. Правители решили, что так будет правильно». и Жак Фортен потом еще полчаса объясняет Ронни смысл сказанного. Но, кажется, девочка так и не услышала того, что хотела бы. Амелии лучше не становится. Приступы накрывают ее три-четыре раза в сутки, выматывают и отступают ненадолго. Девочка потеряла аппетит, похудела, и все чаще их с Ронни играть тихи, без беготни и веселого смеха. Они вдвоем рисуют на планшете палочками, Разучивают слова и играют в зверей, которых им связала Сарси. На предложение сходить погулять по окрестностям Амелия отвечает отказом. Единственное, что ее позабавило, прогулка на закорках Гайтана в один из супермаркетов Парижа, где парень вволю покатал малышку в тележке для покупок по широким пустым коридорам. Сейчас Амелия в хорошем настроении, потому сама топает к Гайтану с оружающему костер из привезенных с собой поленцев и просит «Пойдем, поищем супермаркет». «Покататься хочешь?» — усмехается Ясеф. «Да, возили же негде так кататься. А рони покатаешь?» «Не, у нее ноги длинные, она в корзинку не влезет». «Амелия!» — окликает ее Фортен. «Мы с рони хотели побродить по окрестностям, посмотреть одну красивую церковь. Пойдем с нами!» Девочка хмурится, качает головой. «Город сломан. Церковь ваша тоже сломанная». И бог в ней неправильно работает, — сурово заявляет она. И это не Ронин бог вообще. Не ходите туда. Гайтан, подвинь попу, я хочу тоже огонь разводить. И про пошатущих расскажи. Фортен пожимает плечами, отходит в сторону. Натыкается на жиля с угрюмым видом сидящего на каменной клумбе. — Не хочешь пройтись? — предлагает ему библиотекарь. — Спасибо, нет. Мальчишка старается ответить вежливо, но все равно звучит резко. Фортен поправляет очки, обиженно поджимает губы и оставляет его в покое. Подзывает Ронни, раскладывающую возле сорси какие-то травки, и они вдвоем уходят. «Слышь, Жиль!» — окликает мальчишку рыжая. «Как думаешь, эту хрень точно можно в суп? Ронни набрала вчера на лугу». «Спроси у Ронни». «Ронни ушла?» «Отец Ланглу придет у него, спроси». «Что я-то?» «А чё, грызаться-то сразу?» «Да задолбали дёргать!» Взрывается жиль. «Что вы меня все-то копекаете последние дни? Всем сразу понадобился? Или боитесь, что пойду где-нибудь повешусь?» Сарси швыряет половник в котелок, упирает руки в бока. «Остынь, а?» рявкает она на мальчишку. «Да, боимся. У тебя вид, как у больного. Взгляд дикий. Крысишься по любому поводу». Амелия тебя уже боится, не заметил? Я не боюсь, — вступается за жилия девочка. Цыц! — замахивается на нее тряпка и рыжая. Ты таким не был никогда. Давай весь мир в жопу засунем из-за того, что тебя твоя дура бросила, ну давай! Ходи такой весь неприкосновенный, гордый, злющий, легче так. Раз мне погано, пусть всем погано будет, да? Заткнись, а! — цедит жиль сквозь зубы. Ща, уже бегу справляйся со своими проблемами. Не умеешь? Пойди к Гайтану. Он тебе покажет, для чего руки нужны, когда бабы нет под боком. Э, ну хватит, правда, — не выдерживает Гайтан. Я, конечно, пошлый тип, но при мамзельке себе такого не позволяю. Заткнитесь оба, а то одному двину, вторую ткну. Жиль пинает клумбу, выбивая с краю кусок камня и уходит бродить по вокзалу. Хоть Ксавье и строго-настрого приказал не шастать прозваливающимся зданием, сейчас мальчишки плевать на его запреты. акими никто не запрещает уходить на привалах. За меня, значит, трясутся все. Нашли кого опекать. Сокровище, будущее Азиля, со злостью думает мальчишка, пиная осколки облицовочной плитки по полу. Ноги сами несут его к лестнице на второй этаж. Конструкция поскрипывает в такт шагам, Осыпаются вниз мелкие бетонные крошки. Жиль добирается до площадки, с которой открывается вид на то, что раньше было фонтаном в центре зала. Опирается на ограждение, толкает изо всех сил раз, другой, вымещая на перилах все, что кипит внутри него. «Что я без тебя?» – спрашивает он в гулкую пустоту вокзала. «Зачем ты так? Почему не хочешь даже поговорить? Что не так со мной?» Тишина. Лишь поскрипывает висящая на одной петле покореженная рама с выбитым стеклом. Как Амелия сказала? Сломанный город, где все идет не так. Это мы сломанные, — шепотом говорит Джиль, глядя вниз через перила. И уже давно. Ты помнишь, когда это случилось? И я не помню. Может, нам память стерли? Акемии. Японка стоит позади него, скрытая широкой колонной. Ей хочется выйти, обнять мальчишку и дать волю слезам, но вместо этого она впивается зубами в сжатый кулак и старается дышать ровнее. «Уходи», — думает она, — «умоляю, уходи. Я не могу так больше, это невыносимо, жиль. Злись на меня, ненавидь, но не надо так. Отпусти меня. Позволю идти далеко-далеко». Не зови, не мучай меня, родной. Я должна это выдержать. Оставь это мне, уходи. Больше всего она боится, что он услышит, как гремит, сбиваясь ее сердце. Акими помнит, что раньше Жиль всегда находил ее, где бы она ни была. «Только не сейчас», — молит она, зажмурив глаза. «Только не сейчас. Просто уйди». охрустывают под ногами осколки стекла и мелкая каменная крошка шаги жиля отдаляются Акими жадно вслушивается в них почти на его видит как мальчишка спускается по шаткой лестнице И только когда замирает в тишине последний далёкий отзвук девушка позволяет себе сесть, бессильно прислонившись к холодной мраморной поверхности колонны Каждый раз во время привала она уходит и прячется Иногда сообщает отцу Ланглу, где будет, иногда ничего не говорит. Отходит туда, где лагеря не видно, ложится и засыпает. Спит днем, по ночам девушку мучает бессонница. Ночами она бесшумно ходит по лагерю или сидит и смотрит на спящего жиля. Ох, беспокойно спит ее Ками. Мечется во сне, всхлипывает, ищет и не находит. И хочется лечь рядом, обнять, прижать к себе крепко-крепко, спасая от ночных кошмаров. Я здесь, шепчет Акиме, забываясь, и Жиль замирает, прислушивается, не просыпаясь. Ты помнишь, когда это случилось? Акими кивает, закусив губу. Касается установленных на шее разъемов, прикрытых волосами. Приходится прятать их, чтобы никто не увидел. Отец Ксавье догадается, что это он же умный. И ты, Жиль, поймешь, что этого быть не должно. Испугаешься, заставишь рассказать, это нельзя, ни в коем случае нельзя. Это погубит тебя и меня, и дитя, которому предстоит созреть и родиться. Мы сломанные. Может, нам память стерли? Девушка замирает, подается вперед, опираясь на пальцы напряженных рук. Короткая, как вспышка воспоминания, последняя ночь в Лондоне. Что-то было не так. Какая-то мелочь, которая не могла происходить. Выпадала из привычной картинки, не увязывалась. Думай, Акимит, думай. Слишком тихо было в номере той ночью. Будто они весь день ехали и дико устали. Настолько, что уже за ужином все были вялые и зевали. Жиль спал, как мертвый. Не ворочался, не вормотал во сне. И когда Акиме вернулась, мальчишка даже позу не поменял. На боку, почти уткнувшись лицом в подушку, правая рука поверх одеяла. Когда Акиме выбиралась из кровати, она осторожно вылезала из-под его руки. И он не проснулся. Жиль, который спит, так чутко не проснулся. и Гайтан уснул мгновенно. Акимит точно помнит раскатистые храпы из соседней комнаты, зазвучавшие минут через пять после того, как погасили свет. Нет, не может быть. Уж Гайтан и Сарсит точно не упустили бы шанса заняться сексом. Об этом Сарси в больнице мечтала вслух, порой выводя акими из себя. Чтобы двое молодых парней с подружками под боком вырубились, как только улеглись? Нет. Не может быть. Вот оно, Акими. Вот что было неправильно. Японка осторожно выглядывает из-за колонны, тихонько проходит до лестницы в дальнем конце площадки второго этажа, спускается, едва прикасаясь к поручням. Выбирается из здания вокзала, перешагнув через подоконник, усыпанный пыльными осколками стекла, и прислушивается. Судя по отголоскам знакомого баритона, отец к совье уже вернулся. Девушка решительно направляется к нему. — Месье Ланглу, можно вас на пару слов? — вежливо поклонившись, спрашивает она. — Акимми! — радостно восклицает Амелия, сидящая сбитой на коленях Гайтана. — Ты где была? — ходила писать, — скромно отвечает ей девушка. Они с Ксавьи отходят в сторону, Акимми мнется, думая, как лучше спросить. От внимательного взгляда священника девушки неловко. не оставляет ощущение будто мужчина видит ее насквозь со всеми мыслями и тайнами. «Что-то случилось?» — первым нарушает молчание отец Ланглу. «Нет. Я хотела спросить... Не удивляйтесь, пожалуйста. Как вы спали в последнюю ночь в Лондоне?» Он пожимает плечами, словно соглашаясь с тем, что вопрос странный, и отвечает «Крепко спал, будто весь день камни таскал и устал». «И месье Фортен?» «Да, что такое, Акимми?» «Ничего, спасибо». Она коротко кланяется и уходит. Забирается в спальник в укромном уголке, который устроила себе за одну из дрезин, и забывается коротким сном. Будет ее сорси. «Не, ну нормально. Я там жрать готовлю на всю толпу, а наша мадемуазелька спит», возмущенно выговаривает рыжая, тряся японку за плечо. «Больше всех трудилась, да?» «Просыпайся, ужин готов!» Акими перехватывает девицу за руку, дергает на себя. «Проснулась», — хрепловато произносит японка. «Присядь-ка». В подведенных черным карандашом глазах Сарси мелькает страх. «Руку пусти!» — выдыхает она. Акими выпускает ее запястье, но крепко перехватывает подол юбки. Знает, что в искусстве быстро слинять этой девке равных нет. «Присядь!» — повторяет она, заставляя подчиниться. — Вот, молодец. — А теперь скажи мне, что ты мужчинам подсыпала? — Сдурела, что ли? — перебивает ее сарси. — Голову свою лечи, ага. — Замолчи. Что ты им подсыпала в последний вечер в Лондоне? Рыжая подбирается, как кошка перед прыжком, отодвигается от такими дергает край юбки двумя руками. — Дура, ты че напилась втихаря? Фыркает Сарси и сникает. Взгляд девицы мечется, румянец на щеках сменяется бледностью. акими берет ее за подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Сука!» — произносит японка сквозь зубы. «Мы жилим на твоей совести, мразь!» «Пусти, или я заору!» — взвизгивает Сарси. акими отпускает ее, бледную как полотно, вспотевшую, готовую расплакаться. Сарси выныривает у нее из-под руки и убегает в лагерь туда, где безопасно, где можно шутить и смеяться и забыть поскорее об этом инциденте. Только вот забыть не получается, как бы девушке не хотелось обратного. Этой ночью в лагере не спят двое. Акимия охраняет беспокойный сон Жиля, кутаясь в штормовку. Сарси Марье беззвучно плачет в свернутой подушкой угол спальника, не в силах отогнать воспоминания. Тоненькая струйка красно-коричневого порошка, стекающая с ее ладони в горлышко бутылки с вином. Всю ночь на суку мертвого дерева перед вокзалом Леона нежно поет грехвостка. В Волансе под утро желюсница мама. Ему снова шесть. Они собираются в собор на свадьбу Веро. С самого утра мама нервничает. Меряет платье перед зеркалом. То одно отшвырнет в угол, то другое. Жиль понимает, что не надо мешать, потому одевается сам. Завязывает пояс на мягких бархатных штанишках. Надевает рубашку. Только застегнуть пуговицы но ну, никак не удается. Мальчик путается, пропускает петельки. Подолгу ковыряют перламутровые шарики, пришитые крепкой белой ниткой. «Мама!» — зовет Жиль, отчаявшись. «Мама, помоги!» Он не видит ее лица, но помнит, что мама строга. Строга, но всегда поможет. Мама склоняется над маленьким жилем, ловко расстегивает неправильно застегнутые пуговицы и начинает все заново. У мамы длинные ухоженные ногти, и от них жили щекотно смешно. Она склоняется к самому лицу мальчика, касается левой щеки. Жиль почему-то чувствует прикосновение не маминых губ чего-то мягкого, пушистого. «Мама?» — удивленно окликает он и слышит вместо собственного голоса то ли писк, то ли чириканье. Просыпается, резко садится в спальнике. С груди на колени скатывается что-то маленькое и живое, и оно вопит. Чирикает, как птицы, которыми изобилует Англия, только не отрывисто, а протяжно. И спальник у колен стремительно становится мокрым что за хрень испуганно восклицает жиль брыкка мокрое одеяло из складок ткани выпадает и шлепается на покрытый трещинами бетон небольшое животное жиль отбрасывает спальник подальше свешивается с лежанки рассмотреть пришельца у пришельца четыре лапы маленькая голова с далеко отставленными друг от друга круглыми ушами Длинные хвосты, вытянутые, как у крысы, туловище, покрытое буро-коричневым мехом. Зверь сидит возле лежака и отчаянно чирикает, являя крохотные острые клыки. — Что там? — недовольно спрашивает разбуженная воплями сорси. — Зверь, — коротко отвечает жильни сводя глаз с животного. — Какой еще зверь? — пугается рыжая. — Это он-то корет? — Он. Вот сидит. наклоняется присматривается и издает вопль, который мигом будет весь лагерь. «Там крыса!» «Где? Она тебя укусила?» Взъерошенный сосна Гайтан выбирается из спальника, несется к девушке в одних трусах. Перепуганный зверь вздыбливает мех, выгибает спину и шипит. Жиль ловко хватает его за шиворот, поднимает повыше, демонстрирует. «Да не крыса, это вот так вот. Смотрите сами!» Шипя и размахивая растопыренными когтистыми лапами, зверек извивается, старается дотянуться до руки Жиля. Мальчишка с интересом разглядывает его, поворачивая из стороны в сторону. «Жиль, брось, оно агрессивное, как кошка!» — просит Сарси. «Бросай! Ща я его чем-нибудь потяжелее!» — Гайта назирается, ища чем приложить зверька. «Нет!» — гневного петрони «It's a baby!» — «Это малыш!» «Дай! Дай мне!» Амелия в одной рубашонке скачет рядом с жилем, тянет руки к пришельцу. «Дай мне, бэйби!» Зверек, в конец перепуганный шумом, прижимает хвост к животу, подбирает лапы и обмикает в руке жиля, лишь изредка жалобно чирика. «Амелия, не трогай, он мне на одеяло написал. И смотри, какие у него когти острые!» «Откуда он?» — удивленно спрашивает к совье, быстро надевая джинсы. «Я проснулся от того, что он на мне сидел!» Жиль смотрит на поцарапанную грудь и добавляет. «Кажется, он пытался меня есть». «Ну все, тебя покусал этот крысоид. Теперь ты тоже станешь крысоидом», — смеется Гайтан. «Подержать не хочешь?» — ехидно спрашивает подросток, протягивая ему зверька. «Не-не-не, я не хочу заразиться и начать жрать людей». Жак Фортен приносит пустое ведро, подставляет под зверька. «Сажай его сюда, Жиль. Кажется, это детеныш кого-то из семейства кошачьих. Ого, злой какой!» Из ведра то и дело высовывается лапой и норовит достать до рук фортена. Жиль быстро одевается, разворачивает испорченный спальник, хмуро рассматривает мокрое пятно. «Высохнет, вонять будет!» — сокрушается фортен. «Кошки весьма похучи!» «Застираю, когда будет остановка где-нибудь у реки или озера», — вздыхает Жиль. — Месье Фортен, давайте ведро. Отнесу тварюшку подальше и выпущу. Под возмущенной вопли Ронни и Амелии, наперебой требующих оставить зверя им, Жиль относит пришельца подальше от вокзала. Пока он идет, зверек притихает и лишь сонно жмурится, свернувшись клубком. Мальчишка бережно переворачивает ведро возле зарослей кустарника и спешит обратно. Надо умыться, помочь собраться, позавтракать и трогаться в путь. Послезавтра они уже будут дома. Мысль о доме не воодушевляет. Как бы Жиль не пытался уговорить себя радоваться, не получается. «Ну вот куда я вернусь?» — размышляет он, шагая к вокзалу и погромыхивая пустым ведром. «В дом, в котором мне неуютно и чуждо? В город, в котором мне больше нечего ждать и хотеть? И что мы скажем людям? Что лекарство от одержизни не существует? Нас обманули?» Амелия продолжит мучиться приступами, Вероника сойдет с ума от горя. А другие дети? Им же тоже не станет лучше. Зачем мы так торопимся домой? За завтраком Амелия вдруг начинает хихикать, поглядывая в сторону Жиля. Мальчишка, погруженный в свои мысли, не обращает на нее внимания. Ковыряет в миске вчерашнюю кашу с кусочками мяса и из-под тишка смотрит на Акими. Та ест в стране, тихая, как призрак. С каждым днем она все больше отдаляется уже не только от Жиля, от всех. Отец Ланглу пытается ее как-то поддерживать, заговаривает с ней время от времени. Но негативный настрой с Арсии Гайтана и равнодушие библиотекаря будто выстраивают незримую стену между Акимидарека и остальными. Даже дети к ней не суются, предпочитая играть друг с другом или болтать с более отзывчивой частью компании. — Жиль, — окликает мальчишку к совье, — справа от тебя. Мальчишка поворачивает голову и обнаруживает буро-коричневого пришельца, сидящим рядом с собой. Зверек вытягивает шею, смешно раздувает маленькие ноздри, принюхивается к запаху съестного из миски в руках подростка. — Ой, нет! — умоляющего восклицает сорси. — Оно ну опять тут! Зверек раскрывает рот и громко чирикает. «Уйди», — строго говорит ему Жиль. Зверь продолжает солировать, не сводя глаз с миски. Гайтан швыряет в него тряпкой, заставляя умолкнуть и отбежать в сторону. Амелия и Ронни разочарованно стонут и смотрят на Йосефа осуждающе. «Давайте оставим его себе», — еще раз робко просит Амелия. «Он же сам пришел, он не боится». «Не стоит», — качает головой Ксавье. Мы не знаем, нет ли поблизости папы и мамы этого малыша. А они, судя по его размерам, побольше кошек будут. И могут очень рассердиться, если мы заберем их ребенка. Давайте скорее доедать и поедем. — А еще этот зверь писается, — добавляет Гайтан. — Да, жиль? Мальчишка игнорирует обращение, вылавливает кусочек мяса из миски, кидает его в сторону. Зверек мгновенно оказывается рядом с едой, Принимается жадно ножового тюрча. Жиль усмехается, моет миску в ведре и уходит грузить вещи над резину. Когда он застегивает ремни, удерживающие поклажу в багажном ящике, что-то сквозь штанину впивается ему в ногу, поднимается выше. «Ай, черт!» В ответ раздается знакомое чириканье. Жиль берет зверя за шкирку, отцепляет когти от штанов. «Ну вот что ты привязался ко мне, а, кот?» спрашивает он держа пришельца перед лицом зверек зевает показывая острые зубы и розовый язычок жиль осторожно проводит пальцем по его шкурке шрстка мягкая густая прикосновение верю нравится он урчит жмурит серые глаза жиль возвращает его на землю и секунды спустя снова снимаются штанины настырный какой Морщись шипит мальчишка и сажает зверька на сиденье дрезины. Посиди-ка вот тут. Может, ты Акиме понравишься? Вдруг? В путь они трогаются вместе с новым пассажиром. Зверек, накормленный кусочками мяса, спит на коленях жиля, свернувшись в уютный клубок. акими время от времени трогает его кончиками пальцев и улыбается в сторону. Улыбается и Жиль, представляя, будто прикосновение к детенышу, адресованные ему тоже. Амелия, которая строго-настрого запретили соваться к животному, увлеченно рисует его на планшете. «Жиль, это же котик, да?» — спрашивает девочка. «Да?» — она подцепила от Ронни, и теперь вставляет его всюду, где может. Жиль кивает. «Да, это котик». «А давай мы его назовем как-нибудь, а, Жиль?» «А кими». «Как назовем котика?» — переадресовывает вопрос мальчишка с надеждой, ловя взгляд японки. Девушка пожимает плечами, убирает руку, поглаживающую зверька. «Ну, тогда предлагаю назвать его Сури», — вздыхает Джиль. «От французского «сури» — мышь. или «Илилиюн», — усмехается Ксавье. «Угу», — кивает Джиль, налегая на рычаг привода. Не забыть остановиться возле водоема. — А Кими будет спать, да? — спрашивает Амелия, старательно вырисовывая котику усы. — Наверное. А я буду стирать, — вздыхает Джиль. — Остановимся в Авеньоне. — Сделаем сегодня основную часть пути, чтобы завтра поскорее оказаться дома, — говорит Ксавье. — Жак говорит, там должен быть роскошный вид на Рону. — Не возражаете? — К трем часам после полудня они прибывают в авиньон Солнце печет так, что над старым вокзалом воздух дрожит и пахнет нагретым металлом и пылью. Амелия, пережившая в дороге очередной приступ, раздражительная и капризная, ноет, дергает взрослых за руки, просит то попить, то погулять, то бросить все и идти купаться. Ксавье терпеливо объясняет, что сперва надо расположиться и приготовить обед, а уж потом гулять. Но девочка неумолима. Гайтан несколько раз подхватывает ее подмышки и кружит, подбрасывает над собой и ловит, но этого Амелии мало. Ситуацию спасает трони Месье Ланглу, мы можно два гулять? Я смотреть Эмили далеко не ходить. — Я смотреть книгу Месье Фортен, видеть мэп. Мы гулять к реке и вернуться можно? Мэп, карта. «К реке и обратно!» — строго наказывает Ксавье, и девочки уносятся прочь по улице. Закончив разбор вещей, постелив на скамейке спальники и наскоро переодевшись за углом в легкие сарафан, Акиме уходит побродить по городу. Жиль закидывает сверток со спальником за спину, берет с собой зверька и идет за Акиме. Держится на приличном расстоянии. Вроде и не мешает, но и из виду не теряет. Девушка, погруженная в свои мысли, то ли не замечает его, то ли делает вид, что не замечает. Амелия и Ронни, играющие в прятки за каменными клумбами и остовами машин, брошенными вдоль улицы, провожают жилия и Акими грустными взглядами. «Она его не любит», — вздыхает Амелия. «Вот вырасту, никогда так делать не буду. И никого не буду любить. Чтобы все честно». Ронни подходит, обнимает подругу. гладит ее по голове. «Я тебе подарю Миумию или дам поиграть». «Не понимаю», с сожалением говорит Ронни. В ответ Амелия сует ей замызганную тряпичную кошку. «Тую!» Ронни целует Амелию в лоб, берет за руку и они не спеша идут к набережной Роны. «Как называется?» спрашивает Ронни, указывая на вывеску на углу здания из красного кирпича. «Улица Рампар-Сен-Рош», — читает Амелия. «Вазиль есть такая улица?» «Нет, в Азиле есть имена у домов. Собор, соцслужба, госпиталь, дом семьи Коро, дом семьи баер перечисляет малышка. «Мы с мамой и Жилем живем в доме семьи баер С нами еще живет отец Ланглу. Он теперь Понарошку мой папа». «Понарошку? Что это?» Он мне не папа, но мама вышла за него замуж. Мой папа живет в доме коро Я люблю папу, но ушла от него. С ним бывает зверь. «Бист?» — уточняет рони «Ага. Плохой, страшный. Но он ушел». «Я тебя не дать. Ты моя семья». «Я тоже тебя люблю, рони хоть и обещала никого не любить». На набережной они спускаются к воде, садятся рядышком, спустив босые ноги с парапета. Амелия прижимается к плечу рони зевает. Солнечные блики рассыпаются по поверхности реки, мерцают, завораживают, навивают сказочные сны. акими бездумно бредет по берегу. Хочется лечь в траву, вытянуть усталые ноги, уткнуться лицом в мелкие душистые цветы, но она продолжает идти шаг за шагом. Заблудиться не боится. Вот река. Стоит только повернуть назад и дойти до парка с большой дорожной развязкой, а там налево и через пять минут вокзал. Не хочу, думая такими. Здесь и сейчас мне есть куда идти. Я свободна. Завтра мы вернемся в город, который не даст мне выбора. Но живу я сегодня. И оно еще со мной, оно продолжается. Ноги сами выносят ее на недостроенный старый мост через широкую темную рону. акими шагает, глядя на светлый камень, сквозь который пробивается сочная зеленая трава. Останавливается напротив изящной часовни между первым и вторым пролетом моста. Задумчиво рассматривает ее. Зачем она здесь? Маленький дом большого бога, для чего ты выстроен? Кто приходил к тебе в гости? О чем говорил? Чего хотел? Слушал ли ты тех, кто обращался к тебе в этой крошечной часовне? Бог, говорили ли с тобой иноверцы? Или ты слышишь только католиков? Мне бы хотелось говорить, но в этом мире я не знаю никого, кому можно было бы рассказать то, что на душе. Бог, мне очень страшно. Я понимаю, что натворила. Но я верю, что это малая боль во благо. Бог, если вдруг ты меня слышишь, сбереги детей. А мне позволь самой ответить за свои поступки и принятые решения. Пусть мой жиль живет долго-долго. И пусть он скорее меня забудет. Я смирюсь, только, пожалуйста, пусть он живет долго-долго. Амелия вдруг вздрагивает, длинно вздыхает и валится на бок. «Жить, жить!» Ронни перетаскивает девочку в траву, просит держаться, говорит на своем языке, что сейчас все будет хорошо. Амелия бьется, задыхаясь, смотрит в небо невидящими глазами. «Мама!» кричит перепуганная рони «Мама, что делать? Помоги мне!» Зверек отталкивается от груди жиля, прыгает на каменный парапет. Слабые лапки не удерживают его, туловище тянет в сторону, за край. Мальчишка коротко ахает, бросается, чтобы подхватить малыша. Камень под ногами поддается слишком легко, выпадает из складки, летит вниз в медленные водоравнодушные роны. Жиль! Слепо шарит по земле детская ладонь, напарывается на острый кусок железа. Ранка, похожая на раскрытый клюв, выплевывает порцию крови, За ней еще. рони держит Амелию за запястье, пытается обнять, прижать к себе. Страшно, страшно. Зачем они ушли так далеко? Кто их теперь услышит, кто поможет? Эмили, я с тобой. Что же мне делать, мама? Она тянет его к себе, упрямо, отчаянно упираясь ногами в такие податливые камни. Трещит тонкая ткань футболки в стиснутых намертво кулаках. «Я тебя не отпущу! Не отпущу! Хватайся за меня!» Ладони Амелии такие холодные, скользкие и липкие от крови. «Жить, жить!» Ронни вкладывает в одну руку Амелии горст земли, набирает полную грудь воздуха, дышит теплом на ранку. Жадно раскрытый птичий клюв захлопывается, кровь останавливается. Амелия открывает глаза и улыбается. буро коричневый котенок взбегает на плечо акими оттуда прыгает на надежные крепкие блоки старого моста чихает и громко протяжно чирикает из под пальцев амилий разминающих комочек земли выбегает тоненькая ящерка с ярким узором на спине да кричит рони победно да Облака над горизонтом приходят в движение, образуя гигантскую фигуру простоволосой женщины в развивающихся одеждах. Она улыбается странной улыбкой Мары Тейлора поднимает руку. «Мама — Мама! — кричит Ронни, прижимая к себе Амелию. — Мама, не уходи! Лицо в облаках грустнеет. Порыв ветра касается стриженных волос Ронни. Фигура в небесах медленно поворачивается, теряя очертания, уменьшаясь. «Ронни, я исполнила обещание. Помни меня. Храни мою искру в своем сердце», — звучит в голове девочки голос матери. И прежде чем исчезнуть среди облаков, женщина глядит туда, где высится недостроенный мост. В клубах тумана над водой виднеется бесплотная фигура исполинского мужчины. «Я привела дочь на твои земли», — обращается триединая к нему. Исполни и ты свою часть договора. Впусти моих детей в новый мир. По сплетенным пальцам рони и Амелии бегает, не боясь ящерка. Мальчишка и японка, обнявшись, падают в светлую нагретую солнцем пыль. Жиль так сильно стискивает такими, что той становится больно. «Не уходи! Не уходи! Не бросай меня!» — умоляет мальчишка. тянется к ее обветренным губам, сомкнутым в скорбную прямую линию. «Родная, оглянись, что же ты делаешь?» Девочки возвращаются в лагерь первыми. На щеках Амелии играет румянец, глаза сияют. «Мы хотим кушать!» — сообщает она, подталкивая довольную счастливую Ронни туда, где эксавье организует для всех обеденный стол. «Я теперь совсем здорова и буду есть, есть, есть!» Жиль приходит последним. Молча раскладывает на санцепёке выстиранный спальник, забирается над резину и ложится на сиденье, бессильно вытянувшись во весь рост. Котёнок, чирикнув, прижимается к его боку и мгновенно засыпает. Акеми тихо плачет в хитросплетениях вокзальных коридоров. Бог, живущий в маленькой часовне на мосту сен бен тихо касается ладонью светлых волос Жиля Байера и погружается в свои воспоминания тысячелетней давности».